Две империи. Два величайших государства Европы. Две державы, некогда сцепившихся в кровопролитнейших мировых войнах. Но следует помнить, что доблестные армии этих стран вместе разгромили Наполеона. Русские и немцы дрались против сарацин в крестовых походах прошлого тысячелетия. Оборонялись против натиска османов, бились со шведами Карла XII. Выдающиеся умы России и Германии создавали уникальную европейскую культуру, совершили революцию пара и электричества в XIX веке, выдвинули актуальные доселе экономические и философские теории. Сестра князя Владимира Мономаха, княгиня Ефросиния, принявшая католическое имя Адельгейда и вышедшая замуж за кайзера Оттона, полтора десятилетия успешно правила Германской империей. Немко по происхождению императрица Екатерина II, единственная, кроме Петра Алексеевича, первого, заслужившая титул великой, сделала Россию ведущей державой Европы. Но были ещё сотни и тысячи германцев и русских, не за славу, а за совесть служивших нашим странам и монархам, не различая, кто тут Ганс, а кто Иван. Прежние разногласия теперь забыты навсегда. Германия и Россия Стратегические союзники их подданные пользуются равными правами. В случае неожиданной агрессии вооружённые силы обоих государств будут переведены под руководство совместного Oberkommando Верховного командования объединённых генеральных штабов. Соглашение о союзе было подписано в марте этого года и стало политической сенсацией номер 1. Сложившийся баланс сил в многополярном мире был нарушен. что вызвало резкое недовольство Соединенных Штатов и Китая, а также безмерное удивление в других странах. Против кого собираются дружить два евразийских титана? Каковы причины? Что произошло? И главное, каковы будут последствия? Гробовое молчание по поводу договора сохранило только правительство Исламского Союза. Там понимали, откуда ветер задул. На прочность, однако, проверили. Акция на Гермесе была запланирована задолго до подписания Венского пакта. Отменять высадку Тегеран не стал. А после разгрома своего десанта, глава халифата, шейх Эль-Джафар, с самым невинным видом заявил, что эта авантюра была предпринята частным лицом, саудовским принцем Салахом, каковой и снарядил экспедицию на свои личные избережения от торговли нефтью. Принца арестовали. Он, ясное дело, во всем признался и был казнен. Намек более чем прозрачен. Именно Салах, путешествуя на частном корабле, первым обнаружил аномалию, из-за которой разгорелся весь сырбур. Тигерян выразил готовность выплатить компенсации пострадавшим и принёс официальные извинения. Скандал получился громкий, но его предпочли замять по вполне ясным причинам. Никто не желал привлекать лишнего внимания к проблеме. Скоро нам дали знать, что халифат Готов блюсти нейтралитет. Они не мешают нам, мы не мешаем им. Выглядело это странно и весьма настораживающе. Была закручена некая серьёзнейшая интрига, смысл которой Бибирев не понимал при всей своей информированности и проницательности. Вот и 24-й причал, базовая станция флота. Однако слово причал является чистейшей воды эвфемизмом. Размеры зала потрясают воображение. Почти 600 м ширины и 2 сотни в высоту. От вакуума его отгораживают голубоватые силовые щиты, отчего краски, проплывающие внизу земли, кажутся куда более насыщенными. Громадное помещение залит осветом, но ламп не видно. Создаётся впечатление, что сияние излучают стены, покрытые металлическими плитами. В центре дальней стены государственный герб чёрный коронованный орёл в золотом поле. Ещё один рекорд Кронштадта. Пятиметровое изображение считается самым дорогим ювелирным изделием в мире. Золото, редкие минералы, настоящие алмазы. Этого добра теперь предостаточно. На Марсе и юпитерианских лунах обширные алмазные копи. Попадаются кристаллы размером с кулак. Готовность номер 1. подогнул мне Гельгуф, указывая взглядом на гвардейский строй, оркестр и внушительную группу высших офицеров флота и гражданских чиновников. Если я ничего не путаю и правильно запомнил основы протокола, мы входим в число гостей. Следовательно, должны расположиться по левую руку. Идём. Я заметил Бибирева. Его белоснежный военно-морской мундир с золотым аксельбантом Выделяется среди чёрных и тёмно-изумрудных кителей генералов ВКК и наземных войск несколько германских офицеров. Всероссизм стоят отдельно. У тех тонов собственная гордость. Они имеют честь служить под знамёнами другого государя. Наконец-то по залу разнёсся сигнал горна. Слушайте все. Акустика здесь ничуть не хуже, чем в оперном театре. Его величество император всероссийский Николай IV. Звеял церемониальных. Её величество императрица Мария Владимировна. Его высочество наследник цесаревич Алексей Михайлович. Появилось царственное семейство. Государь в форме гвардейского полковника. Наследничек служит в 8-м полку штурмовой авиации здесь. на Кронштадте, мундир соответствующий. Говорят, неплохой пилот. Тут же младший брат императора с дочерьми, несколько великих князей, государственный канцлер, министры обороны и иностранных дел. Представительно выглядит. Какой знакомый кораблик, прошептал доктор мне на ухо, наблюдая, как порождение технического гения удава Ка минует внешний силовой щит Кронштадта. Надеюсь, они не сказали к Кайзеру, что Франц построен на мафиозные деньги. Сама по себе ситуация забавная, не находите, капитан? Да тихо вы, шикнул я. Зубоскалить будем потом. Гильгоф пожал плечами и заткнулся. Подаренные удавам рейдеры в последние месяцы использовались в самых разных целях. В основном для сообщений между Землей и системой Вольф-360-1. а также для дальней разведки. Один корабль мы передали немцам, но де-факто он оставался в подчинении командования ВКК и ведомства адмирала. Сменились только опознавательные знаки и регистрационная информация в международном управлении транспортного контроля. Сейчас, оказывается, Франц Иосиф был предоставлен германскому императору. Интересно, кто за штурвалом? Пилот Лейпштандарта Его мой приятель-андроид по имени Сигурд, входящий в штатное снаряжение корабля. Франц на мгновение завис над металлическим полом причала. Четыре посадочные опоры аккуратнейшим образом коснулись гладкой поверхности. Трап опустился точнёхонько на начало красной ковровой дорожки. Идеальная работа. Михаил пошёл встречать гостя в одиночестве, так положено по этикету. Пожилой кайзер легко спустился по ступенькам. Монархи обменялись необходимыми любезностями, а затем в действие вновь вступил громкоголосый цирмонимейстер. «Его Величество, император Германии и Австрии, король Пруссии, Баварии, Чехии и Венгрии, великий герцог Селесский и Брауншвейгский...» «Ярмарка тщеславия», — одними губами произнес Гильгоф, — «одни только титул и полчаса перечислять будут». Я посмотрел на доктора неодобрительно, но предпочёл смолчать. У нашего Михаила официальный титул в два раза длиннее, кстати. Хранитель веры, защитник справедливости, владыка возрождённой священной Римской империи германской нации. Средигнеговы пышность не дать не взять. Имперский этикет страшная штука. Пока мастер государственных церемоний громыхал княжескими, герцогскими и королевскими коронами, которыми обладал Фридрих VII Гогенцоллерн-Баденский, и я разглядывал Кайзера, которого прежде видел только в программах голографических каналов. Невысокий, полноватый, очень седой старик с цепким холодным взглядом синистальных глаз. Сорокалетний Михаил рядом с ним кажется юношей. Известен скромностью, вполне достойный своего далекого пращура Фридриха Великого. На сером мундире единственная звезда прусского ордена и чёрно-белая лента. Церемониальная сабля с обычным стальным эфесом, без каких-либо украшений. Представление важного гостя закончилось. По трапу Франца спустилась кайзерин Элиза Гессенская. Сухощавая, приветливая бабуля, похожая на добродушную фермершу. Лицо у неё совершенно деревенское. Его кавозрасный наследник тоже Фридрих, рыжеволосый детина двухметрового роста, по совместительству начальник тевтонского генштаба. Талантливый военный теоретик с несколькими учёными степенями. Свита небольшая, человек 15. Рейхсканцлер Гейнс-Руге, министр имперской безопасности фон Эшенбург, остальные мне в лицо незнакомы. Прошли к возвышению перед строем гвардии. Зрел оркестр. «А вот ген союзников не нравится», — не переменул заметить Гильгоф. «Классика? Вы не умолкните или нет?» Молчу, молчу. Отыграли гимны, прошла церемониальным маршем гвардия. Разве что пушки не стреляли? В космосе такие штучки не проходят. Условия не те. Дорогие гости и радушные хозяева отбыли в правительственный блок. Я предпочёл задержаться возле Франции и Осифа. После того, как корабль доставит императора Фридриха обратно в Потсдамскую резиденцию под Берлином, нам предстоит очередной вояж. Куда? Неизвестно. Точных инструкций Бибирев мне пока не предоставил. Не отвязный Гильгоф остался со мной. Нашего присутствия на скучных официальных переговорах не требовалось.